Голова. Третье. Центр. Они шли по заснеженным дорогам к возвышающейся над городом ретрансляторной башне. Чем ближе они были, тем более людно становилось. Улицы казались ухоженней, снег утоптан. В самом центре и вовсе ничто не напоминало о войне, кроме разве что отключенного электричества. В огромных павильонах под стеклом, раньше, очевидно, бывших торговыми центрами, зеленели грядки. В домах коптили сваренные из бочек железные печки. Ого, это даже как-то... Начал демон, но закончить ему не дали. Цивилизованно? оборвала его Лекс. — этот и наших северных угодий не видел там вообще все хорошо а тут у нас стоят столько электричества долало хотели починить но сейчас уже не успеем почему да потому что люди ее захватили сплюнул светоч люди демон никак не мог привыкнуть что они не люди они технократы или киберы а люди их и вовсе считают зомбированными По дороге Лекса рассказал, что вначале люди хотели наладить контакт, но в то время были только низкоуровневые братья, которые общаться могли ради что когтями. А когда появилось первое поколение осознавших себя, люди уже привыкли сначала стрелять, а потом спрашивать. Друг Лекса Август погиб на одной из таких попыток поговорить. Он отправился с большой группой приспешников к заправке на западной окраине и их всех уничтожили. Бывший там Светоч клялся, что эта группа состояла всего из четырех человек, а перебить они смогли больше сорока. Один из немногих случаев, когда размен шёл не в пользу технократов. Но это было не так важно. В конце концов, людей осталось меньше половины от всего населения планеты, гораздо меньше. Во время теракта выжил только каждый десятый из тех, у кого были имплантаты да и в первых стычках люди потеряли огромное количество убитыми. «Подходите сюда!» – громко сказал Цезарь, когда они вышли на площадь рядом с ретранслятором. «Сейчас каждому из вас подойдет мастер, согласно вашим навыкам и статам». А в этот момент из окрестных домов начали выходить и выбегать новые технократы. Все они были старше 30 большинство выше 50 -го. «Хей, Цезарь, с хорошим уловом тебя!» крикнул тонкий высокий бородач. «Мастера есть?» «Давалин, мастер-защитник, уровень 57». «Нет, Давалин, извини», – развел руками Светоч. «У меня сегодня все боевики, но можешь взять пудовиков и сам вырастешь, чего захочешь». «Понятно. О, а что тут Семерик делает?» – спросил он удивленно, в демона так, как будто он был предметом. «Для рабочей силы взяли?» «Приглядись!» — усмехнулся Лекс, хлопая по плечу каннибала. «Это мой ученик, будучи великий ужасный Светоч! Гроза всего Сахалина!» «Мда!» — внимательно вглядевшись, почмокал губами мастер. «Ну, хоть статы еще не распределили, ей шанс что-то путное собрать! Извини, мужик, но ты реально странный!» Он осмотрел толпу. «Ладно, мне с выносливостью и интеллектом, ну и парочку силой в кузне работать будут!» Мастера набрали себе подручных и увели с площади. Голиаф и Светочи тоже взяли тех, кого выбрали в бойцы. Осталось только с десяток братьев. Цезарь внимательно осмотрел каждого, кто стоял на площади. «Лекс, не хочешь взять нескольких себе в сопровождение до станции?» Посмотрел он с надеждой на второго Светоча. «Может, по дороге чему подучится?» «Это ты мне так желаешь нарваться на засаду или группу противников?» усмехнулся Лекс. «Спасибо, конечно». Но мне и одного хватит, у него аж рывок есть. Да и прокачаемся мы слегка, пока будем по северному пути идти с его -то талантом. Тогда пойду разводить по блокпостам. Поднял руку Цезарь. Бывай, все за мной. Удачи, брат, не смей погибать, пока я не вернусь, помахал тот в ответ. Теперь, когда с этим покончили, пойдем, перекусим. Мне бы помыться для начала, заметил демон неуверенно. А то я весь в крови. Ты еще скажи переодеться, хотя ты прав, мне тоже не помешает. Он огляделся по сторонам, и ткнул пальцем в одно из зданий. Туда пойдем. Там сейчас как раз кто-то мыться собирается, да и одежду получить тебе. Там тоже можно идти. А то на дворе октябрь и снег, а ты в легкой водолазке и бронжилете. То, что ты холода не чувствуешь, не оправдание. Я чувствую, просто не так остро. Демон задумался. — Наверное, из-за регенерации ткани восстанавливаются раньше, чем успевают замерзать. — Не, — улыбнулся Лекс, — не поэтому. Просто у твоей кожи состав малость поменялся. Сейчас на ней нечто вроде воска. Для собак пахнешь ты, мягко скажем, специфически, ну да не ты один. С собаками у нас вообще не ладо, и к сожалению. — А у меня ведь две было до того, как... — Ты помнишь, что было до всего этого? — удивлённо переспросил демон. «Фрагментами и очень обрывочно, но у меня, в отличие от тебя, и опты почти полтора месяца, и Инты-четыреста, так что не радуйся, тебе тоже придет». «Почему не радуйся?» «Потому что ты выжил, а значит, кто-то умер, чтобы ты жил, многие умерли», – мрачно сказал Лекс, отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Они вошли в жилой комплекс, построенный, очевидно, недавно. Витражные стекла местами потрескались, но выбитых он не заметил. В коридорах было убрано, а в здании тепло. По лестнице они преодолевали этаж за этажом, оказываясь все выше. Останавливались несколько раз, чтобы передохнуть. Поднявшись на тридцатый этаж, Лекс повел его на смотровую площадку, находящуюся на крыше здания. Поднявшись по винтовой железной лесенке, демон вышел слезо свет, чем на крышу, и у него перехватило дыхание. Огромный город, тянущийся от моря до моря, лежал перед ними. Зажатый между горами и покрытый слоем снега, он казался гигантским зверем, впавшим в спячку. «Красиво», — сказал демон, осматривая окрестности. Внизу под ними кипела жизнь, но чем дальше к окраинам, тем меньше было технократов. Только у моря виднелись поднимающиеся из труб дымки. «Что? А, красиво!» — Лекс встал у края платформы. «Ну да только я тебя не за этим сюда привел». «Вон там, на севере, видишь, поднимающийся дым?» «Нет», — честно признался демон. Он как ни всматривался и ничего разглядеть не мог. «Что, настолько все плохо?» — задумчиво постучал Лек с пальцем по перилам. «Значит, пора тебя вкачивать. Для того, чтобы стать чем раз уж ты твердо решил им стать, требуется не только интеллект, хотя он и главное. Нужны выносливость, чтобы пережить наложение ауры, и восприятие и от него зависит дальность контроля». А еще выносливость отвечает за общую живущуюся восприятие, за дальность и вероятность обнаружения врага. И раз так, то именно их мы и будем прокачивать в первую очередь. Оба стата, по крайней мере, до сотни. Открывай панель персонажа. Характеристики. Демон, каннибал, седьмой уровень, сила 62, ловкость 45, интеллект 70, восприятие 40, выносливость 45. Доступные навыки, опытный, рекомендуемый навык, «Тренировка», «Рукопашник», «Стрелок», «Мастер», «Крепкий череп», «Тихий шаг», «Силач», «Связь». «Сейчас у тебя восприятие ниже выносливости, а силы чутка не хватает, чтобы получить новый навык, пробойник», — сказал Лекс. «Так что качай силу до 70, а остальное — восприятие». «Зачем не сила? Ты же сам только что говорил, что нужны выносливость и восприятие». «Да, у тебя слишком много инты, чтобы быть послушным, и слишком мало, чтобы понять, зачем. Просто качай». Демон послушно повысил силу до семидесяти и вложил в восприятие остальные двадцать два очка. После того, как он подтвердил выбор статов, мир взорвался новыми красками, запахами и звуками. Сказать, что он стал видеть лучше, значит сильно преуменьшить. Ого! Только и смог сказать он, глядя на преобразившийся пейзаж. «Как ужасен этот мир! Посмотри!» Улыбнулся Лекс. «Но это далеко не все!» Тебе еще качаться и качаться. Самое интересное начнется только после 100-150. Давай разбираться с твоими навыками. Что у тебя? Доступные навыки. Опытный, рекомендуемый навык. Тренировка. Рукопашник. Стрелок. Мастер. Крепкий череп. Тихий шаг. Силач. Связь. Рекомендуемый навык. Пробойник. Рекомендуемый навык. Ну, понятно, что как еще тебе надо брать связь, а после нее управление. Но я бы тебе посоветовал сначала выбрать пробойник и рукопашник, чтобы выживать помаленькую связь, взять уровни на 25-30. Демон открыл соответствующие навыки. Пробойник позволяет пробивать бетонные стены и бронежилеты до четвертого класса включительно. Рукопашник значительно увеличивает умение рукопашного боя, включая в себя знание боевых искусств на уровне мастера увеличения реакции и скорости. А если меня будут обстреливать издалека, Просил он, прочитав описание. «Это хорошо, когда расстояние меньше пяти метров, а если 300 и более?» а «Для того, чтобы не попадать в такую ситуацию, где ты как на ладони, у тебя есть инта», весело отмахнулся Лекс. «Потом еще вкачаешь ловкость, доста и навыки жизнеобеспечения прокачаешь. Ну а пока, видишь, что в тебя стреляет, прыгай, рывком в укрытие!» «Я все еще не вижу твоей статы», заметил демон слегка разочарованно. Сколько мне нужно будет восприятий, чтобы видеть, как ты? Чтобы мои статы различить, нужно около 150 восприятий и столько же интеллекта. Но я тебя старше в 10 раз. Так что ты просто за счет быстрого роста сможешь прокачаться, а теперь выбирай навыки. Выбрать связь, принять, неожиданно даже для самого себя, подумал демон. Тут же появился новый рекомендованный навык управления, но оно требовало 100 интеллекта, Так что вторым он взял пробойник. «Ну и зачем ты это сделал?» Устало вздохнул Лекс. «Сам же себе жизнь усложняешь». «Я просто двигаюсь к своей цели», уверенно ответил демон. «Как скажешь. А теперь посмотри вон туда на север. Дымок теперь видишь?» Проговорил Светоч, и когда каннибал, кивнул, продолжил. «Это дымок, наш отец, Вторая. Сегодня мы отправимся к ней, как только подготовимся. А теперь давай спускаться». Демон еще раз оглядел город с высоты 31 этажа. Теперь с возросшим восприятием он отмечал блокпост и скопление технократов вне центра. Правда, все равно дальше, чем на километр, ничего увидеть не мог. Со вздохом он открыл дверь и спустился вслед за светочем. Они преодолевали этаж за этажом, пока не начали встречать обжитые помещения. На десятом этаже Лекс посмотрел куда-то сквозь стену и, ухмыльнувшись, вошел в дверь. Демон последовал за ним и чуть не толкнул светоча, который застрял почти прямо у входа. Не понимая, что случилось, он обошел Лекса и уперся взглядом в нечто. Наверное, это был когда-то человек, но только очень давно. Он отличался от людей так же, как паровоз от сверхтяжелой космической ракеты. Похожие округлые части есть, но не более. Демон постарался всмотреться своим недавно прокачанным восприятием, но вместо ожидаемой надписи получил только это. «Император?» «Уровень?» «Ни класса, ни навыков, ничего. Как будто глянул в бездну». «А ты смелый малыш», — пронеслось у в голове. «Очень давно никто не осмеливался так на меня взглянуть, изучающе». «Приветствую тебя, император», — поспешно встрял Лекс, выходя из тупра и заслоняя демно собой. «Прости, не ожидал тебя здесь встретить». «Не бойся, малыш, я тебя не съем, разве что твоего горделивого друга», сказал император и протянул вперед руку. Демон не смог различить дальнейшего движения, просто в следующее мгновение ладонь опустилась ему на голову. Понять, что будет дальше, он не смог. Просто свалился на месте. Он искорка в водовороте вселенной, маленький огонек, под ним светило солнце которые сферы окружают тысячи и миллионы таких же, как он. Рядом яркая сфера светоча, она греет всех, кто находится близко, а вот напротив, самое точное определение, которое он мог придумать – черная дыра. Концентрированная тьма. Но даже внутри этой бесконечной черноты был свет, просто другой, не такой, как у всех, гораздо более яркий. «Да, ты сможешь», – пронеслось в голове, и его резко вбросило в реальность. «Встань!» Демон понял, что все это время он стоял на коленях. Поднявшись, он осмеялся еще раз посмотреть на Императора в упор. Теперь, зная, что свет есть, он больше не боялся глядеть во тьму и, наконец, увидел... Император, Вечный Светоч, Артиллерист, Поглотитель. Уровень? Ого, я таких навыков даже и не видел, пробормотал демон. Продолжая рассматривать стоящего, перед ним технократа, который теперь человека вообще не напоминал. Император улыбнулся одними губами, его серая кожа, густо покрытая черными чешуйками, вытянулась, он демонстративно поднял руку, и кисть разошлась в стороны, освобождая место для стволов стройной пушки. Вечный махнул в сторону каннибала рукой, и у него отобразилось информационное окно. «Рельсовое скорострельное орудие, дальность 15 тысяч метров, скорострельность 6 выстрелов в минуту, боезапас 500 выстрелов» бронебойность максимальная ничего себе только и смог промолвить демон это что тоже можно вкачать качайся развивайся поглощайся слабых и сильных и ты сможешь стать таким же прогрохотал император ты уже не побоялся предрассудков вяв столь важный навык как каннибализм не дай другим навязать мнение что это плохо разум хочет чтобы мы росли а это самый быстрый способ иди и питайся «Весь северный морг твой и остатки восточного тоже. Прощай, малыш!» С этими словами он буквально растворился, исчезнув на ровном месте. Лекс шумно выдохнул. Демну даже показалось, что все это время тот не дышал. «Да, не ожидал», — сказал Светоч, вытирая солбопот. «Встретить здесь это чудовище да еще с утра. Вполне возможно, что мы помешали его маленькой охоте». «А на кого он охотится? И кто это вообще?» «Какой у него уровень?» «Как много вопросов!» – покачал головой Лекс. «Давай-ка сначала найдем кров и постель, переоденемся и скупаемся. А потом, если я отойду, расскажу тебе об Императоре». «Как страшную сказку! На ночь!» Он быстро пошел по коридору, заглядывая в каждую дверь. Те, что были закрыты, он отмыкал лишь слегка, надавив плечом. С каждой отпертой дверью он выглядел все веселее и когда они дошли до конца коридор, уже вернулся в своё нормальное состояние. «Все живы, отлично, а теперь нужно выбрать грелку посимпатичнее и кровать поприличнее». «Чего?» — не понял демон. «Какую ещё грелку?» «Девушку, чтобы ночью грела!» «Ну ладно, днём, сейчас же день!» Поймав недоуменный взгляд Каннибал, он усмехнулся. «Мы в доме терпимости, так что не стесняйся!» «Я как-то забыл об этом», — удивился сам себе демон. «Разве нам это нужно?» Только тем, у кого инты больше семидесяти. Потребности приходят вместе с возможностями и нарастают, как снежный ком. Лекс недобро улыбнулся. Тебя тоже скоро проберет. А потребности надо удовлетворять вовремя, иначе застой в организме и все такое. Но это же ненормально, нужна какая-то взаимность. Будет у тебя уровень сороковой, сможешь про взаимность говорить. А пока пользуйся тем, что есть. Ну или не пользуйся, дело твое». Здесь живут девушки с перком истинного «Я», уровень где-то двадцатый. Все абсолютно добровольно, так что если тебя пошлют, не обижайся. «Да мне помыться только», — пробормотал демон. «А ну, с этим, надеюсь, проблем не будет», — сказал Лек, заглядывая в очередную комнату. «Правда, пока можно сказать, что скорее не ты девушку выбираешь, а она тебя. Уж больно уровень у тебя маленький. А у меня сегодня будет». «Хороший день!» «Отец Сергей? раздался голос за их спинами. Демон растерянно оглянулся, в коридор вышла девушка лет двадцати, тем не менее она была старше него по уровню в четыре раза. Жанна, бессмертная, двадцать восьмой уровень, значилась над ее головой. «Здравствуй, Жанна», – ответил демон растерянно. Девушка недоверчиво смотрела на него, пытаясь сопоставить свои воспоминания с текущим образом. «Вам бы помыться», – проговорила девушка. А то уж очень вы на свой ник сейчас похожи. Ник? А, ты про имя, выбранное при втором рождении. Он повернулся к стеклу, всматривая собственное отражение. Светлый разум вырвалось у него непроизвольно. Русая борода стала черной, запекшейся крови. Бронежилет, снятый с нападавшего, был покрыт ею практически полностью. Волосы на голове торчали во все стороны. Воистину! Демон!» «Пойдемте ко мне, я сейчас свободна, отмоетесь, отдохнете. Расскажете, как вас угораздило стать каннибалом», сказала девушка настойчиво, беря его за руку. «Лекс, часов через пять, приходи». «Через три, и смотри не измотай моего подопечного», улыбаясь, помахал рукой Светоч. «Придурок», сказала Жанна, «мужик из той жизни. Можно подумать, ничего не изменилось. Раздевайтесь, ванна вон там». «Спасибо, а горячая вода есть?» спросил он, особо не надеясь. «Есть». «Это же экодом. он на термальной шахте стоит так, что и вода горячая если даже электричество до недавнего времени было». Девушка дождалась, пока он разденется и залезет в душ, а потом взяла со стула его водолазскую брюки. «Пока моетесь, я схожу на склад за одеждой, постараюсь что-нибудь попрактичнее выбрать». Горячая вода и в самом деле была, хотя напор оказался очень слабым. Он минут пять пытался отмыть борду, но затем, плюнув, взял с умывальника ножницы и состриг ее под корень, глядя в маленькое зеркальце. Затем также обкромсал патлы, не особо переживая о внешнем виде. Получилось, конечно, не очень, но зато хоть комков на голове больше не было. Когда он, завернувшись в полотенце, вышел из ванной, девушка как раз вернулась, она зашла в комнату и чуть не выронила одежду. «Вы чего? Зачем вы себя так э, подстригли?» Ужаснулась она. «Неудобно», – смущенно ответил демон. Нужно было как-то себя почистить, а борода не отмывалась, да и волосы запутались, а в валенок превратились. «Давайте так. Я, конечно, не парикмахер, но точно сделаю лучше. Пойдемте к зеркалу». Она взяла табуретку и посадила его перед зеркалом в ванной. Затем, взяв те же ножницы и расческу, коротко, но ровно, подстригла его со всех сторон. Все заняло не больше пятнадцати минут. «Ну вот, теперь хотя бы ровно». «Жаль только, не отрастут заново». «Почему не отрастут?» — не понял он. «Не растут у нас больше волосы, не выпадают уже хорошо», — сказала девушка спокойно. «По крайней мере, за прошлые два месяца ни на сантиметр не выросли. То есть я теперь всю жизнь буду с такой прической?» — вновь посмотрел он на себя в зеркало. «Не думаю, что она будет такой уж длинной». «Что?» — не понял демон ваша жизнь как и моя как и любого другого в этом славном городе грустно улыбнулась девушка у нас война идет так что вряд ли мы проживем долго но живы же мы до сих пор у тебя вон уже двадцать четвертый уровень перки бессмертия заметил демон да и свет нас всех хранит как может я не от хорошей жизни эти перки взяла проговорила девушка сметая щеткой остриженные волосы у него с плеч пока не вкачала истинная я была на южной заставе, почти у самого портового города. И что же? Неужели там все еще хуже, чем сегодня на окраинах было? Да нет, так же. Просто там корабли стоят на причале, отплыть они, конечно, не могут, а вот стрелять вполне. Так что при попытке захвата южной ТЭЦ, наших там полегло около 500. А потом и вовсе приехал какой-то гад, который у людей так все организовал, что они начали нас теснить. Кажется, полковник. Не знаю. Но Лекс говорил, что нас больше, чем их, в разы, если не в десятке. Это точно. Их один из ста, нас один из десяти. Но как ни крути захватить военный порт, охраняемый вооруженными до зубов обученными солдатами, она пожала плечами. По-моему, глупая затея. К счастью, от нее в конце концов отказались. Постой, но если выжил каждый сотый человек... Это что же получается? Сейчас на острове около десяти тысяч людей... И около ста тысяч технократов? Если считать спервачами, то да, именно такие цифры получаются. А если учитывать только разумных, думаю, примерно поровну». Она закончила прибираться и подала ему принесённую одежду. «Хотя, может, нас даже и меньше?» «Но учитывая, что почти всё оружие у них...» «Одевайтесь, я снаружи подожду». Демон посмотрелся в зеркало, в отражении на него уставился худощавый мужчина средних лет с коротко стрижными русыми волосами. Ярко-фиолетовые глаза дополнялись вздутыми синими венами на висках. Он встал, но в меру мускулистом торсе было множество шрамов, и если три черных дырки он еще мог опознать, как недавнее ранение, полученное на крыше, то, как заработал все остальные, даже не помнил. Многие рубцы были фиолетово-красными, явно свежими, но различались и застарелые. «Интересно, что же со мной было в эти два месяца?» Он вспомнил девушку на снегу парня, которому разгрыз горло, пока тот еще был жив. «Нет, неинтересно». «А вот что было до...» Он вышел из ванной. «Жанна, ты не помнишь, что было до всего этого? Два месяца назад». «А вы сами...» Посмотрев, как он отрицательно качает головой, девушка задумалась. Я тоже помню все очень отрывочно. Даже вкачала себе все, что было в интеллект. Он у меня больше ста двадцати. Но память возвращается маленькими кусками, не складывающимися в общую картину. Хотя говорят, что после трехсот воспоминания становятся почти полными. Но это сколько же нужно убить живых? Или съесть мертвых? Мрачно добавил демон. Кажется, я знаю. — Куда мне нужно идти? Ты не подскажешь? — Где восточный морг?